Глава пятая. Автомобиль и его водитель. Один. Машина за мной, как и было назначено, прибыла ровно в четыре. Секунда в секунду, словно кукушка исчезав. Девочка-секретарша вызволила меня из бездонного сна. Я наскоро сполоснул лицо в туалете, но сонливость не проходила. В лифте, пока тот вез меня вниз, я трижды зевнул. Зевнул так, будто зевками звал кого-то на помощь. Хотя в моем случае и тем, кто звал, и тем, кого звали, мог быть разве только я сам. Гигантский автомобиль громоздился у входа в здание. Точно подводная лодка, всплывшая из океанской пучины. Скромная небольшая семья могла бы неплохо разместиться под капотом этой громадины. Стекла мрачно-синего цвета не позволяли даже в общих чертах разобрать, что творится внутри. Корпус машины был покрыт умопомрачительной черной краской. И куда ни глянь, везде, от бампера до колпаков на колесах не было ни пылинки, ни пятнышка. «Водитель». Средних лет с оранжевым галстуком поверх свежайшей белой сорочки стоял на вытяжку рядом с автомобилем. Это был водитель в полном смысле слова. При моем приближении он, ни слова не говоря, распахнул дверцу автомобиля, внимательно проследил за тем, чтобы я устроился на сиденье поудобнее, и только тогда закрыл дверцу. Потом он занял место за рулем, и также мягко затворил дверцу за собой. Звука от этих действий происходило не больше, чем от перетасования колоды карт. Куда там моему пятнадцатилетнему жучку-фольксвагену, приобретенному у приятеля по дешевке? Находиться в этой машине было все равно, что сидеть на дне озера с затычками в ушах. Внутри автомобиля было все тоже очень солидно, И хотя у человека, который решал, что подходит для салона огромного лимузина, был не самый безупречный вкус, результаты его усилий оказались просто внушительными. Между подушек необъятного заднего сиденья утопал шикарный кнопочный телефон, и с ним рядом на пульте я обнаружил пепельницу, сигаретницу и зажигалку. Все из чистого серебра. В спинке кресла водителя были встроены откидной столик и секретарь для письменных принадлежностей, и перекусить, и поработать с бумагами. Из кондиционера дул едва различимый ветерок, а полу стилало мягкое ковровое покрытие. О том, что машина тронулась, я догадался, когда уж мы были в пути. Казалось, будто в каком-то железном тазу я бесшумно скольжу по гладкой, как ртуть поверхности огромного озера. Я попытался прикинуть, сколько денег ухлопали на этот автомобиль, но представить такое оказалось мне не под силу. Это просто выходило за пределы моего воображения. — Из музыки что пожелаете? — осведомился водитель. — Хорошо бы что-нибудь усыпляющее, — ответил я. — Как изволите? Откуда-то из-под сиденья водитель выудил кассету, вставил в панель перед собой и нажал кнопку. — Из динамиков скрытых неведомо где, выплеснулась, и потекла, заполняя салон соната для виолончели. Безупречная музыка, безукоризненный звук. — А вы что же все время вот так клиентов развозите? — спросил я. — Да, — осторожно ответил водитель, — в последнее время постоянно. А -а -а", —— протянул я. — Вообще говоря, это персональная машина сэнсэя, — продолжал водитель после небольшой паузы. В душе он, похоже, был гораздо приветливее, чем казался на Да нынешней осенью сэнсэй занемок, и из дому теперь не выходит. И мы с машиной оказались вроде как неудеял. Ну, а у машины вы, наверное, сами знаете, если долго не заводить, снижаются технические возможности. — И не говорите, — сказал я. Значит, из болезни сенсея вовсе не делалось особенной тайны. Я вытянул из сигаретницы сигарету и исследовал ее со всех сторон. Сделано по заказу, без фильтра, оба конца обрезаны, без торговой марки, без названия фирмы изготовителя. По запаху это напоминало русский табак. Поколебавшись немного закурить или сунуть в карман, я передумал, и вернул сигарету на место. И на зажигалке, и на сигаретнице прямо по центру были впаяны тончайшие гравировки геральдические гербы. На гербах были овцы. Овцы! Я почувствовал, что здесь уже бесполезно пытаться что-то понять, и поэтому просто помотал головой и закрыл глаза. С того полудня, когда я впервые увидел фотографию ушей, похоже, слишком много вещей вокруг стало выходить из-под моего контроля. «Сколько нам еще ехать?» — спросил я у водителя. «Минут тридцать, ну, может, сорок, смотря, как дорога будет заполнена. Тогда будьте любезны, сделайте ветерок послабее. Я тут, понимаете, один сон не успел досмотреть. Как прикажете?» Водитель настроил кондиционер и нажал какую-то кнопку на центральной панели. Массивное стекло, плавно поднявшись, отрезало пассажирский салон от сидения водителя. И если бы не ели слышная музыка Баха, я бы сказал, что салон затопила абсолютная космическая тишина. Впрочем, к тому моменту меня уж трудно было чем-либо поразить. Зарывшись в подушку сиденья, я спал крепким сном. В сон ко мне явилась корова. Вполне опрятная, чистенькая коровка, но какая-то и страдавшаяся и заметно побитая жизнью. Мы встретились нос к носу на широком мосту. Ласковое весеннее солнце клонилось к закату. В одном копыте корова держала старенький электрический вентилятор, предлагая мне, мол, не купи шли, дешево отдам. Денег нет, — сказал я, — денег и правда не было. — Ну, давай хоть на плоскогубцы махнемся, — сказала корова. Это звучало заманчиво. Мы пошли с коровой ко мне, и я перевернул все в доме вверх дном, пытаясь найти плоскогубцы, но их нигде не было. — Очень странно, — сказал я корове. Ведь еще вчера они были. Я потащил стул контресолем, чтобы поискать и там, но водитель уж будил меня, хлопая по плечу. Приехали. Бросил он односложно. Дверь открылась, и лучи летнего предзакатного солнца обласкали мое лицо. Мириады сверчков издавали скрежет, будто кто-то проворачивал ключ у гигантского механического будильника. Я выбрался из машины, размял спину, глубоко вздохнул и помолился небу, чтобы мой сон не имел отношения к так называемым символическим сновидениям.